Следующий этап, пятый, заключительный, включает выполнение более сложной техники психофизического самовоздействия по укреплению всех функций организма и устранению остаточных онкологических явлений. Проводить желательно под непосредственным контролем специалиста. Многолетние наблюдения за онкобольными говорят о том, что у всех них без исключения развито левое полушарие – И снижена активность правого полушария, то есть они люди с высшим типом нервной деятельности, сильные, целеустремленные, обладают качествами лидера, жестковаты и не глупы. у них развиты мышление, логика, воля и так далее. По представлениям восточной философии левое полушарие олицетворяет собой мужское начало, а правое – женское. Правое полушарие отражает наше воображение, чувства, эмоции. Душевные качества, и так далее. Люди с развитым правым полушарием относятся к художественному типу по характеру мягкие и добрые. Среди онкобольных людей с развитым правым полушарием или с синхронно работающими обоими полушариями, что говорило бы о высокой гармонии в организме, пока встретить не удалось. Это еще раз подтверждает, что именно правое полушарие головного мозга, его глубинные структуры, принимает участие в выработке иммунитета от рака. Повысить активность правого полушария можно с помощью образных и чувственных представлений, а также воспитанием у себя тех качеств, которые свойственны людям с развитым правым полушарием. Синхронизировать работу обоих полушарий можно с помощью следующего психофизического приема. Исходное положение. Ноги поставьте на ширине плеч, закройте глаза. Левую руку поднимите чуть выше головы, а правая находится внизу. Мысленно внушите себе, что руки сводятся. Важно, чтобы руки двигались под воздействием самовнушения, волевого усилия, а не физического. Иначе упражнение по синхронизации работы обоих полушарий головного мозга будет просто гимнастикой для рук. Руки идут навстречу друг другу, пересекаются и вверху уже находится правая рука, внизу левая. Затем опять руки сводятся, но уже до уровня груди. Здесь руки разверните ладонями вниз и разведите их в стороны, а затем сведите. Пусть при сведении они пересекутся. Затем разведите их и спокойно опустите вниз. Заметьте, что этот прием по синхронизации работы полушарий мозга напоминает крестное знамение, Внушите себе, что оба полушария работают четко, синхронно, максимально обеспечивая защиту организма от ракового заболевания. Затем на счет 3 откройте глаза.